Глава двадцать 29. Поппи. После расставания с Мэтью у меня в голове такой сумбур, что я сначала шагаю не в том направлении и прихожу в себя только на стренде, наткнувшись на прохожего. Осознав, где нахожусь, возвращаюсь к станции метро Набережная. Там на мгновение прислоняюсь к холодной каменной стене и стараюсь размышлять здраво. Что я наделала? Чем дольше я думаю об этом, тем яснее понимаю, что не могу пойти в полицию. Это означало бы втянуть в дело Стюарта, а об этом не может быть и речи. Идея отдать Мэтью все наши сбережения нелепо. Как я объясню это мужу? Поддаться на шантаж отвратительно. И сейчас я стремлюсь найти другое решение. Внезапно понимаю, что от паники не могу дышать. Ноги дрожат, и я сгибаюсь пополам, пытаясь втянуть воздух, как бегун, который только что закончил марафон. Может, так оно и есть. Вероятно, это конец пути. Прохожие смотрят на меня, но никто не предлагает помощи. Я еще раз напоминаю себе, что Лондон большой город, но никогда не знаешь, кто из знакомых будет проходить мимо в любой момент. Кто-нибудь мог видеть меня, нас. У меня и без того достаточно неприятностей. Поэтому я направляюсь домой, все еще пытаясь выровнять дыхание и постоянно проверяя свой мобильный на случай, если Мэтью снова напишет мне сообщение. Наверное, мне следовало притвориться, будто я согласна дать ему деньги. Так я, по крайней мере, выиграла бы немного времени и не беспокоилась о следующем шаге Мэтью. Мало ли что взбредет ему в голову. Когда я иду по нашей садовой дорожке среди аккуратно посаженных цветов, Тот вижу в окне седую голову Бетти и каштановые кудри Дейзи, склонившихся над доской для Лудо. Моя свекровь учила внучек играть в старые добрые игры. Коко сидит рядом. Милиса входит в дверь с подносом чего-то вкусного и садится на диван позади них. Я смотрю, как они смеются. Стоило бы поговорить со старшей дочерью о ее онлайн-дружбе с Мэтью и советах по актерскому мастерству, которые он раздает. Но я боюсь, что она почует неладное. Бетти встает, чтобы задернуть шторы, уже почти стемнело, и замечает меня. Она смотрит встревоженно. Встрепенувшись, я поспешно улыбаюсь и машу рукой. Бетти машет в ответ и идет открывать дверь, пока я нащупываю в сумке ключ. Хорошо провела время, спрашивает она, когда я проскальзываю в проем. Прекрасно, спасибо, беззаботно отвечаю я. А затем, сбросив туфли, сразу иду наверх, чтобы не встречаться с ней взглядом. Я спущусь через минуту. Закрыв за собой дверь, я присаживаюсь на край ванны, пытаясь привести мысли в порядок. И снова мне хочется довериться Бетти, но какого сочувствия я могу ожидать от матери мужчины, к которому изменила? Наверное, она даже расскажет Стюарту. Моя свекровь всегда заявляет, что любит меня как дочь. Но я уверена, что это быстро изменится, если она узнает, как я обошлась с ее сыном. Единственный выход подождать и посмотреть, что Мэтью сделает дальше. Мой телефон звякает сообщением. Это Салли. Ты сейчас сможешь говорить? Я немедленно перезваниваю ей. Звонили адвокаты Дорис, если мы согласимся дать ей пять тысяч фунтов, то дело будет улажено во внесудебном порядке. По сравнению с той нелепой суммой, которую требует Мэтью, это кажется пустяком. Правда, Дорис выдвинула иск только потому, что Мэтью подговорил ее на это, о чем я не могу рассказать Салли. Давай просто заплатим, предлагаю я. Но у нас нет таких денег. Во всяком случае, будут не раньше следующего месяца. Салли, человек-калькулятор. Как известно любому владельцу собственного бизнеса, удержание на плаву Это вопрос своевременных платежей. Несмотря на то, что агентство по Пейдж» работает хорошо, в настоящее время мы ждем довольно много денег, которые должны нам различные производственные компании. Я поговорю со Стюартом насчет того, чтобы временно снять эту сумму с нашего личного счета, произношу я. Ты уверена? Это выглядит несправедливо. Я не понимаю, почему Дорис решила подать на нас в суд. Я полагала, она к нам более лояльна. Давай просто заплатим ей, быстро повторяю я. И нужно включить в соглашение пункт о конфиденциальности, чтобы Дорис не могла обсуждать это ни с кем. Нам не нужна дурная слава. Возможно, уже слишком поздно, вздыхает Салли. Полчаса назад мне звонил директор одной из картин и отменил заявку. Видимо, теперь он воспользуется услугами агентства Шэрон. Он сказал, что по слухам у нас не было страховки, когда произошел несчастный случай. Я пыталась убедить его передумать, но он отказался. К тому времени, когда я ложусь спать после того, как проверила электронную почту и уточнила детали соглашения с адвокатами Дорис Стёрт уже в постели. Я даже не видела с ним за ужином, поскольку сидела в своем кабинете и работала. Он протягивает мне руку. «Все в порядке? Нет, хочется сказать мне, но я не могу. И заснуть тоже не могу. У меня голова идет кругом. Наконец я нахожу решение. Если Мэтью позвонит снова, я заявлю, что уже сообщила Стюарту, и он собирается подать на него в суд за вымогательство. В предрассветные часы это кажется хорошей идеей, но когда я просыпаюсь на следующее утро, у меня сдают нервы. А если Мэтью раскроет мой блеф? Я заворачиваю девочкам завтрак с собой, поскольку они уже опаздывают, и везу их в школу. Бетти ушла на утренние занятия по медитации. Вернувшись домой, я вывожу Каукона на прогулку, хотя Милиса с ней уже погуляла, как проснулась. Я хочу подышать свежим воздухом. Сейчас моросит дождь, но мне полезно побыть вдали от рабочего стола. Неожиданно я вспоминаю, что уже несколько дней не разговаривала с отцом. Роюсь в кармане в поисках мобильного и набираю папин номер. Но ответа нет. Он, наверное, в социальном клубе, говорю я себе. А может, в туалете? Я звоню в агентство по уходу. Одна из наших дам сегодня к нему заходила. Отвечает женщина, взявшая трубку. Но ваш отец сказал, что занят и помощь ему не нужна. Естественно, она ему нужна. Он мало что может сейчас сделать сам. Я звоню отцу снова. Уже собираюсь нажать отбой, когда он берет трубку. Папа. Привет, Поппи. Легкость его тона успокаивает меня. В агентстве мне сказали, что ты отменил сегодня визит сиделки. «Но это потому, что у меня гость. Он произносит это так, будто я должна знать об этом. Ты мне не говорил, что ждешь кого-то. Он только сегодня позвонил. Когда бы я успел? Я его не ждал. Что за гость? Интересуюсь я. Но когда эти слова еще только слетают с моих губ, я уже знаю ответ. Тот твой прежний молодой человек, с которым ты встречалась до Стюарта. Он объяснил, что оказался в нашем районе и решил заехать ко мне по старой памяти. Мэттью Гордон. Я стараюсь говорить спокойно, чтобы не напугать отца. Он самый. Он сейчас там, с тобой? Именно это я и сказал, не так ли? Ты должна лучше слушать, Поппи, тогда ты не будешь все вечно путать. «Дай мне с ним поговорить. Он в кухне ставит чайник. А, вот и он. Теперь я слышу голос Мэтью на заднем плане. Это Поппи, да? Здорово. Как раз хотел с ней пообщаться. Затем он берет трубку. Какого черта ты там делаешь? шиплю я. Я тоже рад тебя слышать, Попс». Ты ему что-нибудь говорил? Разумеется, нет. Голос Мэтью звучит фальшиво весело. Теперь я начинаю понимать цену его актерскому мастерству. Твой отец сообщил тебе, что я был рядом и решил заскочить. Я вспомнил, как проехать к его бунгало. Неплохо мозги сработали после стольких лет, как считаешь? Убирайся оттуда, требую я. Коко, услышав тон моего голоса, начинает рычать. Это правда, отвечает он. Я тоже с нетерпением жду с тобой встречи. Я серьезно, Мэтью, клянусь твоей никчёмной жизнью, что на всякий случай, если ты забыла, у вокзала Ватерлоу послезавтра, продолжает он. В шесть часов, как и договаривались, помнишь? Да, и не забудь дома кошелек». Он смеется. Твой отец утверждает, что дела у тебя идут хорошо, так что угостишь меня ужином, если захочешь. Понятно, что это зашифрованное напоминание, чтобы я принесла деньги, все тысяч фунтов. Я ни за что не позволю ему выйти сухим из воды. Но первое, что необходимо сделать, это выгнать его из дома отца. Я прокручиваю в голове варианты. Может, мне приехать самой или лучше позвонить Реджу? А что я ему скажу? Кстати, добавляет Мэтью, Очень сочувствую твоему отцу по поводу лодыжки. Я был немного удивлен, не застав тебя здесь. Ну, думал, ты ухаживаешь за ним. Как будто я и без того не чувствую себя виноватой. Это не твое дело, сухо отвечаю я. А теперь просто уходи. Не волнуйся, произносит он успокаивающим тоном, который нервирует меня. Я немного присмотрю за твоим отцом, хотя мне нужно вернуться в Лондон, чтобы заняться кое-какими делами. А ему следует беречься, иначе с ним может произойти еще один несчастный случай. Капли холодного пота стекают по моей груди. Это угроза, Мэтью?» — тихо спрашиваю я. Что, Попс? Связь прерывается. Я знаю, что связь в порядке. И представляю, как папа стоит там рядом с ним, хрупкий и уязвимый. Еще недавно казалось невозможным, чтобы Мэтью причинил какой-то вред моему отцу, но теперь я считаю, что он способен на всё. Мэтью — сумасшедший, опасный псих. Хорошо, холодно говорю я. Я достану тебе деньги.